Глава 9 А ну-ка, повтори. Радбоун. Я могу уехать, если так будет проще. Нехотя предложила я. Мы сидели на полу в спальне, и я был рад не возвращаться в свою. Несмотря на беспорядок и разбросанную по полу одежду, здесь было уютно. Здесь пахло морой. Что? Нет. Моя магия. Они не оставят это просто так. Они — верховенство, которые любили порядок и предсказуемость, бледнокровка с голубым огнём, ещё и сын заклятого врага большинства членов Совета. Он опасен. Ты действительно хочешь уехать? Или это самопожертвование, о котором я, кстати, не просила? Заметила она, нахмурив брови. Я склонил подбородок к груди. «Нет, но...» Сказал я и горько вздохнул. «Мы в одной лодке. Заветы, все такое, помнишь? Думаешь, мне станет легче, если я буду переживать о том, не лежишь ли ты где-нибудь истощенный в канаве?» Ребячливая и местами саркастичная натура Моры снимала напряжение. Она права. Мы связаны узами магии. И хотелось верить, что и правда не все равно. Я провел по волосам, осознавая всю тяжесть ситуации. Принцем крови я себя не ощущал. А родословная и некромансер твердели, что должен. Кажется, я когда-то уже говорил, что пойду за тобой хоть на край света. Но тогда твои руки были сомкнуты вокруг моей шеи. Может, ты не расслышала? Мора заливисто рассмеялась. Я и сам невольно начал с улыбкой вспоминать, как в очередной раз оказался на грани смерти посреди ветреного леса у дома крови. И каким свободным я себя почувствовал, прильнув к губам девушки. Честно говоря, в тот момент твое лицо было так близко, что мне жутко хотелось тебя поцеловать. Я тоже не особо осознавал, о чем мы вообще разговаривали. Продолжил я. Улыбка слетела с ее лица, Я хотел было забрать слова назад, но тут Мора пересела поближе и положила голову мне на плечо. Ты знаешь, что я храню секреты, и я, правда, почти готова тебе обо всем рассказать. Однако доверие дается мне легко после всего, что произошло, — сказала она и шмыгнула носом. Вес магического мира свалился на Мору разом, и она должна гордиться тем, что не только выстояла, Оно еще и дало отпор. «Я не буду давить на тебя, но я здесь и хочу помочь. Пусть я и не маг больше». «Что, прости? А вот эти твои огненные выкрутасы, это ты как называешь?» «Это твоя магия», — возразил я. «У меня она так не проявляется, только у тебя. Она полностью твоя, и нужно взять ее под контроль. То есть ты хочешь, чтобы я продолжил пользоваться ею?» Такая магия была опасна для нас обоих и ставила под прицел верховенств. Мы могли бы где-нибудь залечь и высовываться, пообещать, что я больше не буду пользоваться дарами завета. Мне казалось, что именно этого Мора и хотела, раз попросила меня не уезжать. Конечно, теперь, когда я научилась управлять своими силами, я не могу представить, каково будет лишиться их, так как их лишился ты. Сказала она и бездумно провела пальцами по моей руке от кисти к локтю. Мурашки побежали следом за ее касаниями. Это второй шанс. Ты можешь стать нормальным. Потому что ненормальный ходячий мертвец без магии не годится ей в парне. Судя по всему, Мора прочитала обиду на моем лице и поспешно добавила. Не то, чтобы ты был ненормальным. Но я же вижу, что ты тень себя. Иногда проскальзывает радостный Радбоун, который читает книжки и устраивает мне свидание. Но остальное время... Твоя комната совершенно лишена души. Все вещи можно уместить в один чемодан. Радбоун, ты ходишь вокруг на цыпочках, будто если подышишь на меня не под тем углом, я разозлюсь и снова превращу тебя в труп. Неужели ты в самом деле так думаешь? Ты вернулся к жизни но словно считаешь, что это временно. Она закончила тираду и сделала судорожный вдох. Я изумленно смотрел на нее, пораженной честностью. В кое то веки Мора говорила то, что действительно было у нее на уме. Молодец. Это не временно, Радбоун. Ты должен жить. Возможно, магия поможет тебе чувствовать себя собой. Это все, что я имела в виду. Я заключила ее в объятия. И, несмотря на то, что она сначала напряглась, как кошка, спустя пару мгновений девушка обмякла и поддалась прикосновением «Ты дала мне второй шанс. Я обещаю, что не подведу и защищу тебя, как только возьму магию под контроль». Мора хотела возразить, но я лишь сильнее стиснул ее и не дал проронить ни слова. «Нельзя больше бороться в одиночку. Как ты сказала? Мы в одной лодке». «Мы сможем плыть быстрее, если будем грести оба». «Как поэтично! Откуда это в тебе?» — хихикнула она. «Так я же столько книг читаю». Я не стал упоминать, что большинство моих познаний о романтических отношениях тоже пришли оттуда. «Мне нужно кое-что сделать. Можешь последить за Аклес пару часов?» — вдруг попросила Мора. «Куда ты собралась?» «Для этого мне не придётся покидать замок», — только и ответила она. Я раздражённо выдохнул, но напомнил себе, что мы сделали шаг вперёд, и она стала открываться мне. Пусть и медленно, словно гаражная дверь. Пришлось кивнуть. «Хорошо, я всё равно всегда буду знать, где ты и чем занимаешься», — добавил я с ухмылкой. Её глаза удивлённо расширились, покидая спальню моры, Я не мог избавиться от ощущения, что стоило вернуться и остановить ее. Но я заставил себя спуститься по лестнице, дать ей пространство. Надеюсь, трех этажей достаточно. Мора. Магия восстановилась. Я это чувствовала. Стоило достать амулет из игральной карты, которую я положила под стельку ботинка, спрятанного в шкафу, как он завибрировал, и тут же втянул меня в другое измерение. Я очутилась в империальной звезде, где Иосиф мерил шагами красную комнату. Здесь стало темнее и холоднее. «Наконец-то!» — резко воскликнул трансмансер и вскинул руки. «Почему тебя так долго не было?» Я опешила от столь грубого приветствия, но спустя мгновение, распрямив плечи, собралась. «Моя магия истощилась из-за твоего перемещения в империальную звезду». «Не за что, кстати!» Он остановился, сложил пальцы в замок и стукнул ими себя по лбу. Я вздрогнула. «Я должен был это предусмотреть. Ты еще так юна, и твой контроль над силой заметно хромает. Хорошо, сейчас ты здесь, и мы можем начать работу». «Это работа!» Предполагает еще такие же сложные ритуалы. Я чуть не умерла, а ты даже не предупредил. Но ты же справилась. Придется провести еще один ритуал, когда будем соединять лимба с миром живых. Махнул рукой Иосиф. Но сначала нужно добыть два других артефакта. Опять? Меня словно машина времени перенесла почти на четыре месяца назад в кабинет Миноса. Какие еще артефакты? У меня уже аллергия на это слово. «Хватит поясничать!» — рявкнул Иосиф, а затем одернул себя и снизил голос на полтона. Чтобы слить два измерения, необходима недюжинная сила. Так у нас же есть империальная звезда. Этого недостаточно. Потребуется усилить ее магию, чтобы зацепиться за покров, а затем использовать самый сильный артефакт трансмансеров — способный передвинуть целые армии через пространство, чтобы перенести всех живущих в лимбо -магов. Иначе они сгинут вместе с измерением. Один из артефактов — усилитель, который тоже хранился у некромансеров, как и империальная звезда, догадалась я. Ну, по крайней мере, пока Минос не завладел им. Он использовал его, чтобы заставить простых смертных подчиняться его магии крови. Рот наполнился желчью от одного воспоминания о гнилых телах, которые оставались на поле сражения с гемансерами после того, как некромансеры применили к ним свою умертвляющую силу. В таком случае это может оказаться сложнее, чем я предполагал. Я рассчитывал, что усилитель по-прежнему в вашем владении, тем более, что ты его хранительница. — Ауч! — Кровь прилила к шее и щекам. Трансмансер только что напомнил о том, как знатно я провалила свое предназначение. С другой стороны, моей вины в этом не было, ведь до прошлого сентября я даже не подозревала, что магия существует. «То есть мне придется выкрасть артефакт у дома крови?» Присвистнула я. Не уверена, что это возможно. Наш дом сейчас у них в чёрном списке. «Но ты ведь хочешь спасти мать и даже отца, если он тоже там?» «Конечно!» поспешила заверить трансман серая. «Могла ли я снова посетить логово дьявола, которое пряталось под видом роскошного особняка и рискнуть нарваться на гнев нового правителя дома крови?» «Ради мамы я способна и не на такое. Даже если я всё-таки добуду усилитель», «Где мне взять второй артефакт?» «У дома пространства конечно же», — ответил он с насмешкой. «Мне недоступна полная картина отношений между домами сейчас. Как ты понимаешь, вид из моей клетки в империальной звезде оставляет желать лучшего. Все равно, что вид на стену, простите меня, небеса, и голоса эти затыкаться не желают». «О чем я говорил?» «Ах да, трансмансеры ведь по-прежнему входит в верховенство, не так ли?» Я кивнула. «Просто попросить артефакт было бы глупо. Полагаю, пробраться в их жилище будет несложно. В доме пространства мало что меняется, так что, скорее всего, его охраняет все та же родословная Шельдов. Выясни, кто именно сейчас отвечает за камень, и достань его». «Так это тоже камень?» Что он из себя представляет? Мне же нужно знать, что искать. Иосиф снисходительно вздохнул. Гарда — это особый кристалл редкой горной породы, добытый несколько сотен лет назад. Не буду особо вдаваться в подробности, но, как ты наверняка знаешь, некоторые камни способны содержать в себе магию. И первыми это выяснили именно маги пространства. Их артефакт стал одним из первых, И до сих пор остаётся одним из самых сильных. Так вот, кристалгарда способен содержать в себе огромные запасы силы трансмансеров. Тебе нужно только его достать. Он говорил так, словно выкрасть древний артефакт проще простого, хотя в этот раз и никакой книги, никаких загадок. Осталось выяснить, чья именно родословное дома-пространство охраняло кристалл. «Все артефакты в магическом мире охраняются потомками одного человека?» — спросила я. «Так проще сохранять порядок. Принадлежность артефакта закрепляется на крови. Необходима эта самая кровь, чтобы спрятать или найти его». Усилитель был изначально в коллекции ведьм Эрналин, «Но как же тогда я смогу заполучить камень трансмансеров?» «Кровь вовсе не обязательно должна быть получена добровольно», — хмыкнул Иосиф. «Кончики ушей похолодели. Не стоит сегодня тратить много магии, отправляйся обратно в мир живых. Я ожидаю план действия от тебя как можно скорее». «Но это все? Больше никакой помощи?» В чем был смысл твоего перемещения в империальную звезду? Ты мог поведать обо всем раньше, пока находился в Лимбо. Зубы невольно заскрипели. Я не всевидящий Мора, но теперь моя голова не разрывается от мучительной пустоты и темноты. Я могу думать, ты же не хотела бы такого для своей матери. Воскликнул он, зарылся руками в волосы и потянул за кончики. «Нет, конечно, нет». Трансмансер уселся на пол, по-прежнему обхватывая голову, и закачался из стороны в сторону. Общение с Иосифом напоминало аттракцион с резким падением вниз и таким же подъемом наверх. Обеспокоенная его состоянием, я потянулась к магу, но тут артефакт снова выбросил меня назад. Я очнулась в доме теней, но поняла намек, не касаться чудака из Лимбо. Если вдруг не получится окончательно вернуть маму в мир живых, мы могли бы общаться через империальную звезду. Осталось только ее найти в том ужасном чистилище, откуда выбрался трансмансер. В любом случае, наблюдая за тем, что с Иосифом творит Лимбо, я не пожелала бы такого мучения никому. К тому же Лимбо — не тюрьма, а магическая аномалия. Те, кто туда попали, не заслуживают страданий. Особенно моя мама. Радболн. «Только не в меня!» — завизжала Аклес и накрыла голову руками. расслабся фыркнул я. «Расслабься? Да из тебя стрелок никакой. Если ты такой же меткий и в других делах, то сочувствую море». Я сжал челюсть и снова размахнулся. Клубок голубого огня вырвался из-под пальцев и врезался в стену замка. Во дворе не было ни души, царила тишина, за исключением отдаленного шума волн, и магия глухо ударилась о препятствие. Камень тут же потушил огонь, и Аклес пробормотала что-то невнятное. Массивный замок выселся над нами и скрывал в своей тени. Сколько веков он застал? Какие истории хранили эти стены? Сложно представить, как одно здание могло так долго стоять со времен Средневековья. Хотя какие-то части достраивались позже. Некромансеры лучше всех ухаживали за историей своего рода, и замок теней не был исключением. Судя по всему, камень и фасады регулярно чистили. «Что?» — спросил я Тяжело дыша. «Вау!» — говорю. «Это была самая хорошая попытка. Видимо, меткость — твоя больная тема. И я надеялся, что мой взгляд пронзит ее тысячами кинжалов. Но этого, конечно, не произошло». аклис хмыкнула. «Шучу я, не обижайся», — сказала она и подошла к стене, чтобы оценить последствия магии. «Ты очень напоминаешь мою сестру». Сочту это за комплимент. Чёрное пятно сажи заставило меня нервничать. Нужно будет его стереть, прежде чем кто-то увидит. Мура была права. Что-то изменилось. Я чувствую магию внутри, но она не похожа на ту, что передаёт ведьмочка. Это что-то другое. «Хочешь сказать, это что-то твоё?» — повернулась ко мне Аклес. Действительно, пусть я и не мог пока призывать огонь по щелчку пальцев, магический источник теплился внутри. Он зудел глубоко под кожей и органами, но не напоминал паразита. Нечто схожее с магией крови, только другого цвета и формы. Да, видимо, моё, пролепетал я. К слову о море, почему она не с тобой? Я позвала Клез за компанию когда решил, что больше не стоит терять время, нужно тренировать магию. Я пригласил ее отчасти потому, что боялся натворить нечто непоправимое, пока учился стоять на неустойчивых ногах, как щенок, а еще потому, что боялся оставлять Аклес одно. Бледнокровкам лучше держаться вместе, к тому же она лучшая подруга Моры, а мы слишком мало друг о друге знали». Сама девушка закрылась в комнате одна, но я не чувствовал угрозы. Пока. К тому же мы стояли прямо у нее под окнами. Это правда, что твоя мать вернулась в дом крови после того, как Минос с ней поступил? Он ведь держал ее на привязи. Столь резкая смена темы разговора меня удивила. Судя по всему, не я один решил, что нам с Аклес требовалось сблизиться ради моры. «Да, я не знаю, чем были продиктованы ее решения. И матерью ее можно назвать с натяжкой». Опустив голову, Аклес принялась ковырять землю ботинком. Мой отец очень расстроился из-за того, что я уехала. Я даже не пришла с ним повидаться, попрощалась по телефону без эмоций. Ну, потому что была еще немного мертва на тот момент. Кроме меня у него никого нет, А я просто исчезла. Я понимающе кивнул. Ты начинаешь чувствовать за это вину? «Ага», — всхлипнула она и вытерла набежавшие на глаза слезы. «Это нормально. Ты возвращаешься к самой себе. Уверен, отец простит тебя. Моя мать даже не пришла мне навестить после того, как я воскрес». «Но я не вернусь в Винбрук, это очевидно». Сказала Аклис и шмыгнула носом. «Почему?» — удивился я. «Прежняя я умерла навсегда, а нынешняя я застряла в этом месте». В отличие от меня и Моры, Аклис оставалась человеком, пусть и необычным. Шансов, что у нее разовьется магия, не было, ведь она не родилась такой, как мы. Но она больше не могла жить относительно нормальной жизнью. Об этом я раньше не задумывался. Акклес не стареет и не ест. Она не сможет жить на одном месте и надолго заводить друзей. Она непростой человек, но и не ведьма. «Мне очень жаль, здесь все для тебя чужие, кроме Моры. И Мора тоже. Я ее с трудом узнаю», — ответила Акклес. «Это ударило меня под дых. Не говори так. Она очень для тебя старается». Я имею в виду, она другая. На самом деле, я рада ее изменениям. Полгода назад Мора была затворницей и трусихой, которая тыкалась носом, как слепой котенок, в надежде, что найдет свое предназначение. «Магия! Вот ее предназначение!» «И она, наконец, его нашла», — сказала Аклес. Лёгкие разжались, и я почувствовала разливающееся по конечностям тепло. «Да, я уже мог считать Аклис подругой. У нас, по крайней мере, был один общий интерес — Мора Эрнолин. Но я сама всё ещё хочу стать врачом, помогать другим. Просто моим мечтам не суждено сбыться», — призналась Аклис. «Я уверен, это не так. Ты можешь продолжить учиться». «Дистанционно, например. Существуют разные виды медицины. Ты можешь попробовать все. Время есть». Аклис хмыкнула. «Ты прав, об этом я не подумала». Сказала она и снова пнула носком землю, но уже скорее радостно, чем раздосадованно. Я улыбнулся сам себе. «Нам, бледнокровкам, нужно держаться вместе, да?» Вдруг добавил Аклис. «Как ты думаешь, сколько нас вообще?» Таких, как мы, кто месяцами получает магию теней и живет в относительно привычной обстановке, немного. В этом я уверен. Александр рассказывал, что есть те, кто, как и Мора, воскресил близких, а потому они живут отдельно от других. У них не остается сил участвовать в жизни дома некромансеров. А Мора пытается делать три дела одновременно. Я кивнул, Между нами с Аклес повисла неловкая тишина. «Радбоун!» — крикнул знакомый голос откуда-то сверху. Я поднял голову и обнаружил наполовину высунувшуюся из окна мору. Казалось, она побледнела с тех пор, как мы виделись пару часов назад. На этот раз я заставлю ее рассказать, что она задумала. «Ты мне нужен!» — я виновато сжал губы, глядя на Аклес, а она махнула рукой, Мол, иди уже. Поднявшись на третий этаж с небывалой скоростью, я замер у двери. Все-таки ночные упражнения не прошли даром. Вдруг легкие болезненно сжались, но эта боль принадлежала не мне. Я постучался. Мора появилась на пороге мгновение спустя. Неужели ждала у двери? От этой мысли губы сами расплылись в ухмылке. Девушка схватила меня за предплечье и втянула в спальню, а затем посмотрела по сторонам коридора и закрылась на ключ. «Ах, так это приватная аудиенция! Только не говори, что собираешься делать со мной что-то непристойное!» Театрально возмутился я, прикрыв рот ладонью. Мура мило покраснела. Теснота в груди отпустила поводья. Странно было ощущать ее тело через связь завета, Но что-то определённо изменилось после того, как я помог ей излечиться. «Для этого мне вовсе не обязательно закрывать дверь», — бросила в ответ она и прищурилась. Но я моментально раскусил блеф. Истинные чувства моры пахли ванилью, а не вымоченной в мускусе розой. Запах ванильных булочек с детства был моим любимым. «Что случилось?» Серьезным тоном произнес я и сел на стул, что приютился рядом с окном. Она все еще переминалась с ноги на ногу в углу входа, оттягивая разговор. Я обратил внимание, что сегодня со стула исчезла одежда, а кровать была заправлена. Она прибралась в комнате, должно быть, нечто сильно волновало ее. Мура подошла к кровати и достала из-под подушки амулет. Я вовсе не удивился при виде него. Радбоун, я! Вас что-то влипло, и теперь боишься делать это одна? Предположил я. То, как ее напускная бравада тут же рассыпалась, доказала что я прав. Я могу вернуть маму к жизни. Время замерло. Мора смотрела на меня, прикусывая нижнюю губу. Ее карие глаза потускнели, под ними залегли темные круги. Она присела на пол у кровати. Так вот, чем она занималась все это время. «Ну, ты скажешь что-нибудь?» Взволнованно спросила она. «Ты уверена, что это возможно?» Мой голос прозвучал тихо, словно я боялся, что нас подслушивают. «Будто Мору сейчас же арестуют!» Произнеси я эти слова громче. «Мама находится в лимбо». Она умерла против своей воли. Наверняка пыталась достичь покрова, но не могла попасть туда вовремя. Сам подумай, она умирала, пока ее дочь боролась с опасным магом. Мама могла цепляться за мир живых всеми силами и из-за этого застрять. Что-то в этом было. Допустим. Но даже если такое могло произойти, как ты собралась вернуть ее к жизни? Это невозможно». Природа не позволяет вернуть некромансера, который застрял в покрове. — А что, если она не в покрове, а в лимбо? — шепотом ответила Мора. — Я хмыкнул. И откуда у тебя эта информация? Она отвела взгляд и принялась ковырять дырочку на джинсах. — Мора! — то ли умолял, то ли угрожал я. Со мной связался один из магов оттуда, через империальную звезду. Он утверждал, что мама тоже в Лимбо, а затем я услышала ее голос. Она взывала ко мне родбоун, просила ее спасти. Кто он? Его зовут Иосиф, и он трансмансер, поэтому знает гораздо больше о возможностях своей магии, чем кто-либо из нас. Иосиф? Как святой Иосиф? У кого-то были очень самонадеянные родители. Мора не удержалась и тихонько прыснула. Гарцли рассказывала, как маги в лимбо сходят с ума. С чего ты ему доверяешь? Он может тебе лапшу на уши вешать, лишь бы с кем-то пообщаться. Вздохнула я. Мору ждет жестокое разочарование, а она такого не заслуживает. Но я же слышала ее голос, и Иосиф больше не в лимбо благодаря мне. Что ты имеешь в виду? Сердце подскочило к горлу, забило тревогу. Ощущения усиливались, чем дольше она молчала. Возможно, ситуация гораздо менее безобидная, чем я подумал сначала. И море грозит не просто разочарование, а жуткая катастрофа. Я приблизился к ней и взял ее руки в свои. Мора, расскажи мне, сейчас же, что произошло. Помнишь, когда мы лечили у мне ухо? «Да. Я совершил ритуал, который перенёс Иосифа из Лимба в артефакт. Он меня чуть не убил. Я опустил голову и зарылся лицом в ладони. Да «Дай угадаю, этот случай тебя ничему не научил?» «И не переубедил?» Мора тяжело вздохнула. «Я не могу без неё, Радбоун. Моё сердце рассыпалось на кусочки, когда её не стало» и каждый день один из кусочков падает в пустоту. Скоро у меня ничего не останется. Она заплакала, поэтому я обнял ее за плечи и притянул к себе. Ее лицо идеально уткнулось в ложбинку между моей шеей и плечом. Поглаживая мягкие локоны, я прокручивал в мыслях момент, когда бледная Тамала лежала на полу сырой темницы, и как сильно была похожа на неё Мора, когда я нашёл её после ритуала. И как же этот Иосиф собирается вернуть себе маму? Ты тоже перенесёшь её в артефакт? Всё не так просто. Учитывая, что мама не трансмансер, она не может просто перейти в империальную звезду, в отличие от Иосифа. Так что для этого он предлагает избавиться от Лимба в принципе. «Что?» Выговорил я и почувствовал, как отвисла челюсть. Он предлагает объединить Лимбо с покровом, чтобы все, кто застрял в этом чудовищном чистилище, могли, наконец, обрести покой. А Иосиф перейдет в мир живых вместе с моей мамой с помощью трансмансии. Ее лицо светилось надеждой. Радбоун, они все страдают там. Даже если мама не сможет вернуться из Лимба, потому что она некромансер, Никто не заслуживает таких мучений. Мора! Это еще не все. Мама сама занималась всем этим до того, как мы переехали в Винбрук. Мой отец тоже умер во время ритуала перехода в Покров. Представляешь? И она провела два года в поисках возможности вернуть его. Она предполагала, что он мог застрять в Лимбо. У нее остался дневник. С помощью одного из заклинаний... Оттуда я и смогла перенести Иосифа в артефакт. Но маме пришлось оставить эту затею и сбежать вместе со мной, потому что Минос сел нам на хвост. Я сжал кончиками пальцев переносицу и закрыл глаза. Тон Море подсказывал, что лучше не говорить ей, насколько все это безрассудно и опасно. Ее альтруистические порывы напомнили мне, что она росла в других кругах. Формирование Моры прошло среди обычных людей, незапятнанных с самого детства смертью, жестокостью и политическими играми. Я шумно выдохнула. Лицо девушки потемнело. Она ждала мою реакцию. «Ты связываешься с очень опасной магией. Лимбо в качестве измерения появилась сотни лет назад. Мы даже не до конца понимаем, как именно его создали». «Как бы я не хотел вернуть Тамалу, лучше найти другой способ». «Где его искать? Мама в Лимбо, я в этом уверена. Другого способа вернуть ее просто нет», — решительно произнесла Мора. В последние несколько дней девушка оживилась, перестала прятаться и пропадать в своей голове. И она, наконец, открылась мне. «Ты уверена, что это стоит того?» — сдался я. «Стоит!» Ещё как стоит. Представляешь, если мама вернётся. У меня будет всё. Семья, друзья и магия. Я больше ничего не буду желать. Я отметила, что в её списке мечтаний отсутствовали власть и сила. Мора смахнула слёзы. «Хорошо. Если мне тебя не отговорить? Нет. Тогда я помогу тебе. Так я хотя бы смогу удостовериться, что ты заботишься о себе» и не доверяешься, кому попало. Снова. «Ауч!» — воскликнула она, но затем улыбнулась. «Пообещай, что отныне будешь абсолютно чесна со мной». Мора кивнула и кинулась мне на шею. «Ты сегодня очень красивый!» — услышал я ее мысленно. «А вслух сказать боишься?» Она еще сильнее расплылась в улыбке, демонстрируя ряд белых ровных зубов а затем впилась в мои губы благодарным поцелуем. Я снова умер и оказался в раю,